Глава 17. Операторы. Здание было полностью зачищено за полтора часа. Мы выявили шесть квартир, в которых действительно находились тратлисты. С первого взгляда можно было даже решить, что они там живут целыми семьями, но намётанный глаз вроде моего сразу подмечал небольшие несоответствия этой теории, детали которой выбивались из общей картины. Особенно очевидными они становились уже после того, как вырубленные шокерами семьи оказывались на полу рядом друг с другом, и становилось очевидно, что у них нет ничего общего. Они только изображали семьи, и, возможно, даже неплохо, но ни в коем разе не являлись семьей на самом деле. Зачистка прошла без эксцессов и неожиданностей, которых все подспудно опасались. Как только в поле зрения кого-то из нашей группы попадался человек с печатью Вальтора, тут же щелкал шокер, и цель валилась без чувств. Если же это происходило на пороге квартиры, то внутрь помещения уже с осторожностью входила штурмовая группа, готовая открыть огонь по-любому, на кого укажет сопровождающий из нашей группы. Но в идеале, конечно, было бы взять противника живьем. В итоге живьем взяли всех, кого нашли. 25 человек в общей сложности разных полов и возрастов ни один из которых не успел даже понять, что происходит, не то, чтобы оказать сопротивление. К пятому этажу происходящее уже стало такой рутиной, что я слегка рассеял внимание и перестал так внимательно следить за своими подопечными. Я следил кое за чем другим. Искал еще такие же знаки, что увидел в первой квартире. Ведь если я нашел один такой, то вполне возможно найду и еще. И ведь нашел! Всего один, но нашел! на самом последнем этаже в последней квартире, которая тоже принадлежала тротлистам. Интересно получается. Два знака в одном здании, на первом этаже и на последнем. Учитывая, что почти на каждом этаже была квартира, занятая агентами тротла, видимо, чтобы иметь глаза на каждом из этажей, какой-никакой контроль? Было бы логичнее сделать один знак этаже так на третьем или четвертом. Но человек в маске сделал так, как сделал. Напрашивался только один вывод — Человек в маске бывал в этом здании настолько часто, что для того, чтобы не бегать по лестницам, даже создал две портальных метки, между которыми и перемещался. В теории это могло значить даже то, что человек в маске — это один из тех, кого мы повязали, но всерьез в это верить не стоило. Слишком просто и слишком красиво, чтобы быть правдой. В итоге, когда мы после миссии вернулись обратно на базу, никто уже не впадал в уныние, как после первой операции. Даже наоборот, Все были воодушевлены таким успехом, даже Ванесса. Ребята живо обсуждали свои действия. Кто кого как вырубил, кто первый кого заметил и кто кого прикрыл. На самом деле говоря откровенно, это действительно была простая миссия. Намного проще, нежели первая. На площади. И не было ничего удивительного в том, что она так гладко прошла. Особенно учитывая, что между первой и второй прошло множество времени, и ребята многому научились. Но всего этого говорить я не стал. Пусть общаются и хвалятся. Положительные эмоции им ой как нужны. Вместо этого я решил позвонить. Подождал, когда гудки в трубке сменятся шорохами, что неизменно сопровождают прислонение трубки к уху, и тут же произнес. «С вас пятьдесят тысяч, Сент-Анкил». «Ха, Марк!» — уже знакомо протянул Анкил-старший. «Пятьдесят тысяч, говоришь? Из какой интересной радости!» «Я нашел два знака сам. За вас. И если за найденное вами плачу вам я, то, стало быть, за найденное мною платите вы мне». Я добавил в голос немного сарказма. «Ладно, я шучу, конечно. На самом деле просто хотел немного облегчить вам задачу, а мне — мое ожидание, и сообщить, где я эти знаки видел». «А мне для чего эта информация? Что мне с ней делать?» «А это уже как сами решите». Вы или заставите своих людей искать тщательнее в этом районе, ведь где два знака, там и три, и четыре, или, наоборот, велите им исключить этот район из карты поисков и искать в других, поскольку в этом уже нашли все, что можно. Окончательный выбор за вами, меня он не интересует, ведь мы договаривались только на результат. — Выбор не интересует, говоришь? — усмехнулся Анкил. — А что, кидай свое местоположение. Есть у меня одна идейка. Если все сработает, то твои знаки найдутся вчетверо быстрее. «Это как раз то, что я хотел услышать». Я усмехнулся тоже. «Ждите сообщения». «Бывай, Марк». Я спросил звонок и скинул старшему анкилу координаты дома, после чего убрал телефон обратно в карман и вернулся в зону отдыха к остальным. Они уже устали обсуждать произошедшее, и сейчас усиленно поглощали пиццу, которую достали из холодильника и разогрели в микроволновке. Помнится, раньше после тренировок они носы от пиццы воротили, мол, полуфабрикат, невкусно и вообще фу. Уж лучше потерпеть до возвращения в академию и до завтрака. А теперь на тебе, как стрессовые нагрузки так поглощают за милую душу. Да, правильно я сделал, когда потребовал поставить на базу еще и холодильник с такой вот едой быстрого приготовления, которую можно закинуть в себя после сложных операций, восполняя калории и успокаивая не только желудок, но и нервы. «Не зря же, — говорят, — есть и нервничать одновременно человек не может. Поэтому после первой операции все нервничали и не могли даже подумать о еде. А после второй уже едят да за милую душу». «Кто это звонил?» — невинно поинтересовалась Ванесса. «Адам. Поблагодарил за хорошую работу. Я пожал плечами и взял себе тоже кусок пиццы. Всем передавал благодарность». «Какой милый!» — с набитым ртом промычал Нокс. «Даже и не скажешь, что сотрудник службы безопасности». — А то по тебе скажешь, — фыркнул Лютес. — А ведь ты, если задуматься, теперь тоже сотрудник. Нокс на секунду действительно задумался, покачивая зажатым в руке куском пиццы, и в кои-то веке согласился с Рыжим. — Вообще да, если подумать, я действительно тоже сотрудник. Как и ты. Все мы тут сотрудники, получается. — Интересно, как ты догадался? — не забылся язвить Лютес. Нокс закатил глаза, не став с ним спорить, и вместо этого заживал еще кусок пиццы. Я же не стал говорить о Ванессе, кто и по какой причине звонил на самом деле. Ничем хорошим это все равно не закончилось бы. Скажешь, что говорил с Анкилом, пойдут вопросы о чем говорил. Расскажешь о знаках, тема перейдет на выяснение, что за знаки такие. Долго ли, коротко ли, так мы доберемся и до человека в маске, и до того, что он заказал сборка промата на Ванессу, а вот это уже совершенно не нужно. Если она узнает, что за ней ведет охоту странный скрытный тип, связанный с тротлистами. Да я даже предполагать не хочу, что она может отмочить, когда узнает об этом. Ее способности, возможно, могли бы сразу же перенести этого самого человека в маске, которого Ванесса никогда в жизни не видела, и о существовании которого вообще не знала еще час назад, прямо на нашу базу. Да причем заранее связанного. А могли просто уничтожить из чувства страха всех нас вместе с базой. А еще могли из того же страха закоротить пространство вокруг Ванессы, поместив ее в непроницаемый ни для чего пузырь идеальной защиты, для поддержки которого ей даже не придется тратить никакие силы. А могли заполнить все пространство базы розовыми мыльными пузырями, пахнущими мандаринами и лопающимися, разбрасывая вокруг себя ириски. Все варианты равновероятны, как и еще сотни и тысячи других. Ну и ее нахер, нервировать эту особу лишний раз. Лучше пока пусть остается в счастливом неведении. У нее пока и без того есть над чем подумать. Придет время, и все ей расскажу. Покончив со всеми делами, мы вернулись в академию и продолжили жить жизнью, которая уже стала для нас привычной. Учеба, тренировки, сон. Учеба, тренировки, сон. Постепенно опираясь на программу обучения, я начал выводить в тренировки элементы магии, но лишь после того, как убедился, что все трое хорошо усвоили работу с оружием и взаимодействие в команде. Когда ребята начали в любой момент времени понимать, где находится и чем занимается союзник, когда перестали перебегать, держа палец на спусковом крючке, а начали убирать за него, по сути, хватая рукоятку всей пятерней, когда начали понимать друг друга, не просто с полуслова, а с полужеста, вот тогда мы начали добавлять магию. Для начала простую, бытовую. Подсветить себе в темном помещении, одновременно ослепляя противников, или наколдовать временное ночное зрение, чтобы не выдавать себя. Снизить воздействие гравитации на несколько секунд, чтобы запрыгнуть в окно второго этажа. Напитать зеленой маной собственные мышцы, чтобы во время перебежки они не забивались так быстро. Наслать на противника галлюцинации, создавая образы своих двойников. Каждый раз задачи и методы их решения усложнялись. Сначала я всегда давал группе возможность подумать над разрешением проблемы самостоятельно. Причем и задача ставилась сразу на полигоне, и решение принималось там же — Разве что программа тренировки в этот момент как бы ставилась на паузу. Выслушав предложение каждого по решению проблемы, я рассказывал им, как поступил бы я. То есть, как поступили бы всякие умные дяди и тети, которые придумывали учебники по тактике, в том числе и с использованием магии. А остальные слушали. Нередко было и такое, что предложения ребят совпадали с рекомендациями методичек, но они все равно внимательно слушали комментарии, которыми я дополнял их идеи, и старались сразу воплотить их в жизнь. Время шло. Команда креплая и набиралась опыта. У них больше не возникало вопросов, откуда я все знаю, умею и практикую. Они быстро привыкли к тому, что я знаю больше, чем они. Гибкий подростковый мозг без проблем принял эту информацию и встроил в актуальную картину мира. В конце концов, они сами теперь тоже умели, знали и практиковали больше, чем все остальные студенты их возраста и даже старше. Так почему бы кому-то не знать еще больше? Вот именно. Ни почему. А потом в среду мне пришло сообщение от Анкила Старшего, и очередную тренировку пришлось отменить. «Готовь красивую кучку денег, Марк. Мы нашли тебе сразу 10 твоих символов». Похоже, его идея, на которую он так непрозрачно намекнул в последнем нашем разговоре, дала свои плоды. «Иначе как бы он смог так быстро найти так много знаков?» «Что, идея сработала?» — написал я в ответ. «А то. Только не надейся, что я тебе ее расскажу. Иначе зачем тогда тебе платить мне деньги, а? Так ты будешь раскошеливаться или как?» «Разумно. С другой стороны, наверняка идея Анкила мне ничего бы не дала. Ведь у него целая сеть осведомителей и различной степени паскудности по всему городу. А я же пока что этого лишён. Но перестраховка никогда не помешает, это да». Я перевел Анкилу обговоренную сумму денег, и мне тут же в ответ прилетело 10 сообщений. Каждая из них содержала адрес, подробное словесное описание места, в котором обнаружили портальную метку, и даже фотографию этого места, на случай, если я окажусь совсем уж потерянным и не смогу ничего найти сам. Все это было очень вовремя. Не зря я все-таки додумался обратиться именно к Анкилу за такой помощью. Лучше и надежнее него наверняка никто бы и не справился. Все получил. «Если найдется еще, то тариф прежний», — написал я Анкилу. «Еще как найдутся, уж будь уверен». «Я напишу», — пришло в ответ. Срочно отменив тренировку, я отправился к порталу в одиночку. Надо было проверить новые данные. Я перенесся на базу, взял мотоцикл и поехал осмотреть первые три места, которые были ближайшими к базе. Без труда, найдя по описаниям Анкила все три знака, я вынужден был констатировать, что одна точка точно заброшена. Там даже на асфальте лежал такой нетронутый слой мусора, что мои следы отпечатывались в нем, как в мокром мхе. И они явно были первыми шагами здесь за очень долгое время. Это довольно странно, учитывая, что каким-то образом шестерки анкилов все же смогли найти интересующий нас знак. Дронами, что ли, прилетали? Как бы они это ни сделали, они это сделали. И я убедился в этом, когда нашел искомый знак на одной из стен. Две другие точки были более интересны и выглядели как действующие, но, конечно, не прямо сейчас. Никакой уверенности в том, что они правда действуют, у меня не было, поэтому я нанес их на карту вместе с остальными точками, которые нашел сам, и отправился обратно в Академию. До конца недели я методично объездил все оставшиеся точки и нигде не нашел ни намека на какую-то деятельность. Понятное дело, что точки должны выглядеть так, будто там не на что смотреть, и ничего рядом с ними не происходит. Но там настолько не на что было смотреть, что даже я отдал дань уважения такой мастерской маскировке. Человек в маске был достойным противником, что уж говорить, хитрым, умным и продуманным. Его не просто так выбрали для своей роли, и работу свою он выполнял неплохо. Это я в очередной раз был вынужден признать, проверяя за ним места, где он бывал. В субботу, когда я планировал провести очередную тренировку на базе с ребятами, внезапно написал Анкил, сообщив, что нашел еще одну точку. Говорил же, что найду. Не придумали еще того, что я бы не смог найти. В этом он, вероятно, был прав, хоть и хвалился. Я перевел ему деньги, получил координаты и решил перед тренировкой потратить немного времени и скататься на место, чтобы проверить и его тоже». Поэтому, дав остальным задание потренироваться пока что в простой стрельбе по мишеням, чтобы не терять форму, я прыгнул в седло мотоцикла и поехал на последние координаты. Прибыв туда, я сперва достал телефон и внес туда полученную точку. И то, что получилось в итоге на карте, было очевидным. Да и, в общем-то, я нисколько не удивился, поняв, что сложившийся на экране рисунок весьма похож на саму портальную метку, которую наносил человек в маске. «Оно и логично». Использование одинаковых векторов для создания сети и для создания точек входа в сеть помогает ей самостабилизироваться, поэтому человек в маске умудрился вместо классического десятка точек сделать полтора десятка. В конце концов, имея полученные от Анкила точки, я мог бы и сам найти эту последнюю, следуя теории о соответствии знаков, но это было бы так же сложно, как искать иголку в стоге сена — Ведь знак на карте города занимал площадь, равную доброй его половине, и даже движение по всего одной линии — это десятки домов и сотни переулков. В общем-то, не удивлюсь, если подкованный в магии Анкил подумал о том же, о чем думаю и сейчас и я, и начал искать портальные метки по тому же принципу. А с его связями, возможностями и тысячами глаз, которыми обладал маг, это и стало причиной того, что все нашлось так быстро. Если бы я все это искал сам, то закончил бы, скорее всего, только через пару месяцев, а может и намного дольше, через год-два, а человек в маске за это время уже бы завершил свои темные дела. И я, наконец, доехал до места и быстро осмотрелся. Здесь не было ни души. Оставив мотоцикл, я сразу отправился в указанный проулок, сверяясь с экраном телефона и комментариями, которые прислал Анкил. Его помощники постарались подробно описать мне весь путь. Итак. Сначала пройти прямо, после чего свернуть в красную дверь справа, потом пройти небольшой дворик, пролезть в незаметную дыру в заборе, затем свернуть налево за мусорный контейнер, еще раз направо, в тупик. В тупике, как всегда, будет валяться мусор, разбросанный по асфальту, и где-нибудь рядом найдется портальная метка, спрятанная за той же крышкой от мусорного бака или за еще одной черной завесой. Так я думал, но все оказалось иначе.